Глава 17. Я сдержала порыв малодушно побежать за шефцем, чтобы потребовать объяснений, но пообещала себе, что обязательно все узнаю. Узнаю и решу, как вести себя с ним дальше. Позже, сидя в горячей ванне, я раз за разом прокручивала в голове обрывки воспоминаний за те два дня, предшествующие похищению. Хотя, как оказалось, никто меня не похищал. Ребята просто приехали забрать товар. И то, что Карманов заставил меня вырядиться, как проститутка, тоже выходит не случайно. На тот момент я была уже проиграна им. От понимания того, что в тот вечер меня оценивали, как скот на рынке, в горло подступила тошнота. Представляю, что там наплел обо мне бывший муж, лишь бы подороже меня оценить. И как ошеломился шефц, поняв, что его откровенно наебали. Покупал элитную опытную шлюху, а купил бревно. Я горько усмехнулась. Надо было тест-драйв требовать. Закрыв глаза, погрузилась головой в воду в надежде остановить непрекращающееся слезотечение. За последние несколько дней слез выплакано больше, чем за всю мою сознательную жизнь до этого. Для меня это нормально, дала слабину. Но расклеиваться окончательно я не собиралась. Еще повоюем. Первое, что мне нужно сделать, это узнать, в какую сумму я обошлась шефцу. У меня были небольшие сбережения. В течение пяти лет я откладывала немного деньги, переводя их на карту бабушки, на черный день. Их, естественно, не хватит. Но что, если попросить помощи у Никиты? Надеюсь, он добавит, а я потом придумаю, как рассчитаться с долгом. На следующее утро, спустившись на кухню, Узнала, что хозяин работает сегодня дома. «Дмитрий Александрович отменил все поездки», — сказал Виктор кому-то по телефону, заходя в кухню, где я завтракала. Выждав пару минут, невинным голосом поинтересовалась. «А что, хозяин дома сегодня?» «Дома», — сухо ответил он. «На него, в отличие от Олега, мои чары не действовали». «Могу я с ним поговорить?» «Это вряд ли. Дмитрий Александрович занят». Задержалась на кухне чуть дольше положенного, сделав вид, что никак не могу наесться печенье Валентины Ивановны. Дождалась, когда Виктор допил кофе и, бросив на меня колкий взгляд, ушел. Тихо вышла из кухни, свернула налево и через несколько шагов остановилась у знакомой двери. Глубоко вздохнув, поправила волосы, стукнула два раза и вошла. — Выйдя, я работаю, — ледяным тоном произнес шефти. «Я хотела спросить». Запнулась, увидев на его лице следы нашего вчерашнего общения. В скулу и шею пересекали темные полосы, оставленные моими ногтями. А на лбу синела огромная шишка, аккуратно заклеенная бежевым пластырем. довольно еще спрашивает. «Конечно, довольно «Нет». Вру, глядя прямо в глаза. «Но ты вынудил меня?» Теперь понятно, почему он никуда сегодня не поехал вряд ли кто поверит, что его кошка оцарапала. — Говори быстро и уходи. — отодвинул бумаги и откинулся в кресле. — Сколько мой муж проиграл тебе? — Бывший. — поправил меня, сузив глаза. — Ну да. Так сколько? — Много. И все же переминалась ноги на ногу у порога, потому что присесть никто не предложил. — Думаешь, откупиться? — цинично улыбнулся. — У тебя нет таких денег. — У меня нет, — согласно кивнула. — Но я найду. — Надеешься на Дронова? этого слов спатели ладони. Откуда ему известно про Никиту? Ведь никто не знал, даже Карманов. — Так он тебе не поможет, — продолжил Шевц, лениво крутя в руках шариковую ручку. — Почему ты так уверен? — Потому что он не пойдет против меня. — А ты будешь против? — удивленно вскинула брови. — Разве это не в твоих интересах? Получишь свои бабки и от меня избавишься. — Я избавлюсь от тебя. Обязательно. Подался вперед, сверля жестким взглядом. Но только тогда, когда сам посчитаю нужным. — Как избавишься? — голос охрип, а язык еле ворочался во рту. — Уберешь? Отпустишь? Или перепродам кому-нибудь? Закончил за меня, приподняв один уголок губ. — Пока не решил.